Он стоял неподвижно и смотрел на меня, едва прислушиваясь к моим словам. «Вам приходилось иметь дело с хищниками?» «С хищниками? Черт! Я лечил быков!» «Нет», — произнес он нетерпеливо, — «речь идет о гепарде». Меня насторожило именно это слово. Я воспринял его как-то болезненно и пожал плечами, «а вы не могли бы объяснить?» «Конечно». Отодвинув шляпу, он уселся на краешек стола. В двух словах. Я работаю хирургом в Браззавиле. Сейчас провел несколько месяцев во Франции и перед отъездом отправился на Армутье повидаться своей хорошей знакомой, мадам Элле. Виаль поискал глазами пепельницу, возможно, чтобы собраться с мыслями. Говорил он как бы нехотя. Любопытная особа. Родилась в колонии. Надеюсь, вас не шокирует это слово. Там жила, там вышла замуж. Настоящая африканка. Затем смерть мужа в прошлом году и приезд во Францию. — В Нуар-Мутье? — Виаль улыбнулся. — Понимаю, что вы имеете в виду. Скорее, пристал бы жить в Париже, женщина высокой культуры, а как рисует, но не имеет средств к существованию. Все, чем она владеет, — это домик, унаследованный от мужа. Так что пришлось покориться судьбе. — Однако Нуар-Мутье после Браззавиля у нее не было выбора, — сухо сказал Виаль. Впрочем, ей там неплохо. Место великолепное, увидите. Дом окружен сосновым бором. Шаский лес. Да, по-видимому. Из мастерской Мириам открывается вид на море, берег. Имя Миям он произнес по привычке. Для него она была Мириам. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Так что же гепард напомнил я? Так вот, гепард заболел. Этого зверя я ей подарил, когда она уезжала. Мне хотелось, чтобы ее связывало с Африкой что-то живое. Может, мне и не следовало этого делать. Теперь не это хворает. Что с ней, не знаю. Это самка. А самки не так выносливы, как самцы, и острее на все реагируют. У меня впечатление, что она никак не может акклиматизироваться. Правда, это мое личное мнение. Как ее лечить, мадам Эля не знает. Мне хотелось, чтобы вы съездили туда. Понимаете, для меня этот гепард не просто зверь. Да, я начинал понимать». Виаль поднялся. Вы поедете? Завтра утром. Благодарю вас. Похоже, у него отлегло от сердца, но он сделал над собой усилий, чтобы прощаться радушно. Я остановился в сабль Долуне, в гостинице Дюромбле и уезжаю через 10 дней. По приезде расскажете мне, что и как. Он точно содернул себя. Сообщите, можно ли что-нибудь предпринять. Разумеется, все расходы я беру на себя. Когда я направился к двери, к нему уже вернулся оплом большого босса. Работенка, прямо скажем, не приведи Господь, но он е это очень ласковый зверь. Я уверен, что у вас пройдет ладко. Он поискал, чтобы такое любезное сказать напоследок, но не нашелся и пожал мне руку со словами. «До скорого! Гостиница Дюрамбле!» Машина бесшумно тронулась, и я закрыл калитку. «Гепард!» «Конечно, это что-то вроде ягуара, и хотя страха я не испытывал, но уже жалела своему своем обещании, Виалю». «Можно накрывать, крикнул я Элиан, поднимаясь к себе в кабинет. Пролистав несколько книг, я вскоре нашел небольшую статью. «Гепард. Хищник. Крупная кошка». Гепарда также называют леопардом-охотником и леопардом с гривой. Обитает в Южной Азии и Африке, внешне похож на огромную кошку, но приручается, как собака. Шкура желтовато-рыжего цвета, покрыта черными круглыми пятнами, достигает длину одного метра. Обладает кошачьей гибкостью и мощными челюстями, но лишен острых когтей и свирепого нрава. Шерсть завивается, как у собаки. На диалекте его называют также шета. Я поднял глаза. В ночной тьме горели огни острова. Вяль мне определенно не понравился — я уточнил час отлива, шесть четвертью. Утро испорчено. Я был не в духе, усаживаясь рядом с Элиан. Но ее любопытство мне не следовало опасаться. Элиан никогда меня ни о чем не расспрашивал. Я уже писал, что не намереваюсь рассказывать вам о нашей жизни. Но, однако, кое-что необходимо уточнить, иначе вы мне не поверите. Я чувствую, что любая подробность обретет смысл. Так мне следовало бы, вероятно, писать наш дом. При выезде из Бувуара начинается дорога Ногуа. На Она скользит между соляными разработками, выписывая странные виражи, подобно горной тропе, проложенной по плоской кладонь ладонь равнине. То тут, то там подпрыгиваешь на ухабах. Фермы попадаются нечасто, дома, обеленые известью, двери гаражей и сараев украшены большими белыми крестами. В Британии на перекрестках ставят распятие, Здесь на воротах рисуют кресты.